2011 год. Кит нажал на ручку входной двери. Заперто. Затем он постучал. Не дождавшись ответа, постучал еще и еще. Ответом ему была тишина. Но как успехи? Дана стояла чуть поодаль под раскидистым деревом, ветви которого, должно быть, теперь здорово заслоняли свет в доме. Парень махнул рукой и, пробравшись к окну, заглянул внутрь. Сквозь не очень чистое стекло он увидел мебель, накрытую чехлами и одинокую цепочку следов на пыльном полу. Следы вели к лестнице, а затем сворачивали обратно. Это частная собственность! Парень вздрогнул от неожиданности и отлип от стекла. На тротуаре возле дома стояла высохшая, как мумия, старушка с кружевным зонтиком. Обращалась она, по всей видимости, к Киту. И Даня. Это частная собственность. Что вы тут делаете? Старушка сделала пару шагов вперед, хищно прищурила глаза и Кит узнал ее. Мисс две клумбы с тюльпанами, которая докладывала родителям Сэма обо всем, что происходит в доме. Она и раньше казалась парню глубокой старухой, а теперь вообще была похожа на египетскую мумию. Что с ней случилось? «Извините, мэм. Данна сделала шаг из-за дерева и направилась к старушке. Кит тоже сделал несколько шагов в сторону тротуара. «Извините нас. Мы просто думали, что тут могут быть наши знакомые. Группа Лос-Анджелесские ангелы. Они раньше жили здесь. Может, вы их помните?» Старушка подозрительно покосилась на молодых людей и пожевала губами. «Я-то все помню!» «Как-никак, уже сорок лет тут живу. А вот вы...» Палец старушки стремился в сторону Дана и Кита. «Вы меня, видимо, держите за дуру? Их знакомые, как же! Вам сколько лет, ребята? Ангелы здесь давно не живут. Почти двадцать лет, как? Считая с тех пор, как этот парень из их шайки пропал. Гитарист. Об этом все газеты писали». Старушка пожевала губами и с возросшей агрессией в голосе продолжила. «А я с тех пор каждый день от дома Хейсов отгоняю таких, как вы! Так что сматывайтесь отсюда побыстрее, пока я не вызвала полицию!» «Хорошо, мэ, мы уходим!» Дана сделала несколько шагов к машине, обернулась к киту и, увидев застывшее на его лице выражение недоумения и ужаса, поспешно вернулась за гитаристом. «Чего это с ним?» Старушка направилась была к парню, но Дана ее опередила. «Ничего, мэм, наверное. Солнечный удар. Дам ему воды в машине». С этими словами девушка ухватила гитариста за руку и поволокла к машине. Усадив его на пассажирское сиденье и захлопнув дверь, Дана поспешно тронулась с места. В зеркале заднего вида показалась фигура старушки, которая внимательно наблюдала за машиной. Заехав за поворот, Девушка заглушила мотор и обратилась к Киту. «Кит, ты как?» Парень смотрел перед собой невидящим взором. Лоб его покрыло испарина. Когда Данна совсем было решила, что стоит позвать на помощь, он дрожащей рукой нащупал бардачок, открыл его, радостно вздохнул, увидев сверху пачку сигарет, и тут же схватил одну. Девушка протянула ему зажигалку, гитарист жадно затянувшись очень медленно проговорил я ни хрена не понимаю даже не знаю что тебе на это ответить дана побарабаняла большими пальцами по рулю собственно старушенце уже все сказала за меня ты пропал почти двадцать лет назад кит поперхнулся дымом и вытарщил глаза Однако Данна продолжала. Ангелы распались после третьего альбома в девяносто девятом году. Девушка помолчала и усмехнулась. Но есть и хорошие новости. Альбом, посвященный тебе, имел невероятный успех и поднял их музыку на новый уровень. А также помог заработать кучу бабла каждому из участников. О, охренеть, как я рад за них! Кит докурил сигарету до фильтра и тут же взялся за следующее. «Но это ни черта не объясняет!» «Согласна». Дана завела мотор. «Тогда давай так. Мы сейчас едем обратно. По пути я попробую тебе все объяснить. А потом все вместе мы решим, что делать. Идет?» «Валяй», — махнул рукой парень. «Все равно хуже уже не будет». На шорох шин по подъездной дорожке из дома вышли Фред и Марта. Дан и Кит выбрались из автомобиля и направились к ним. В полном молчании четверка прошла в дом и разместилась в гостиной. Первым заговорил Кит. «А где блондинка?» «Лея, уехала на репетицию», — ответила Марта. «Я рассказала Кею, что смогла», — подала голос Дана. «И он тоже хочет вернуться». «Да твою мать!» Марта соскочила со своего места и заметалась по комнате. «Тоже! Зачем теперь тебе возвращаться с ним? Он же все знает! Ты ведь все понял!» Обратилась к сидящему в дальнем углу киту девушка. Тот неопределенно повел плечами, скорчив удивленную гримасу. «Вот видишь!» — обратилась она к Дане. «Я думаю, теперь он вполне сможет справиться самостоятельно». «Плюс, если что-то пойдет не так, его не жалко, да?» — вставила Дана. «Он же все равно умер». «Да при чем тут это?» — повысила голос Марта. «Я же... я ведь... Да ну тебя!» Она махнула рукой и быстрым шагом прошла на кухню, где стала сердито греметь посудой. «Я д думаю, она нет имела в виду», — тихо проговорил Фред из своего кресла просто эти годы мы -то только и были заняты тем, что и искали тебя. И если ты сейчас вернешься, это все как будто потерять смысл». «Но какой смысл мне оставаться здесь?» — возразила Данна. «Да смысл в том, что мы здесь!» Вернувшаяся из кухни Марта прошла через всю гостиную и остановилась напротив подруги. «И мы вроде бы дружили, если помнишь, И твой отец тоже где-то тут. И вся твоя жизнь...» «Вся моя жизнь была в 2007-м», — возразила ей Дана. «Я сама ее упустила». Она сделала паузу и продолжила. «Я правда очень рада, что у меня есть такие друзья, как вы. И если бы не вы, Кей умер бы. Но я...» Дана замолчала на мгновение, подбирая слова. «Тут я не нужна. Мне опять придется начинать все сначала». «А я не хочу этого в третий раз!» «Да даже если мы решим отправить вас обратно, не факт, что это получится!» Снова подал голос Фред. «Ты понимаешь, что тебе очень повезло, что ты сейчас жива?» «Так, стоп!» «А теперь поясни!» Прервал его Кит. «Мы не были уверены, что Дана выжила после первого перемещения!» Повернулся к парню Фред. А сейчас я вообще ни в чем не уверен». «Но ведь ты поставил предохранитель, так?» — спросила Дана. П «Поставил», — согласился Фред. «Но настройки времени барахлят. Я бы не стал рисковать». «А я бы стал». Кит поднялся со своего места и ответил на удивленные взгляды собеседников. «Все ваши разговоры ничего не решают. А я хочу обратно». Там было паршиво временами, но там я хотя бы знал, кто я и где. Так что, Фред, тащи свою хреновину и отправляй нас. Марта вопросительно уставилась на гитариста. Не, ну а что? Тот развел руками. Я так точно решил, что надо попробовать. А Ди вроде изначально этого и хотела. Марта, шмыгнув носом, выбежала из комнаты, а затем, судя по хлопку двери, из дома. Фред направился за ней, но Дана, остановив его предупреждающим жестом, сама вышла следом. Марта тихо плакала, присев на ступеньки около входной двери. Дана присела рядом. «Я не хотела обижать тебя, Марта. Ты меня не обидела. Я все прекрасно понимаю», схлипывая, ответила девушка. «Я сразу, как увидела тебя в книге, Поняла, что ты не захочешь возвращаться назад, но надеюсь, что у нас, что у нас будет больше времени. Марта уткнулась носом в колени и несколько раз сильно шмыгнула носом. Дана приобняла ее и предложила: давайте вернемся все вместе. Ее подруга вытерла щеки тыльной стороной ладони и посмотрела на Дану. А вот это самая идиотская идея которые я слышала за всю свою жизнь. Я, конечно, люблю девяностые, но не настолько, чтобы жить в них. Придется носить пиджаки с огромными плечами. Жуть!» Обе девушки засмеялись. А затем Марта продолжила. «Возвращайся, если хочешь. Только, пожалуйста, на этот раз сделай так, чтобы мы знали, что с тобой все хорошо». «Я очень постараюсь», — улыбнулась Дана. А теперь предлагаю поехать за станцией.